рассказывает Екатерина Чекмаева. Александра Викторовна, 94 лет, попросила заокскую селедку. Пришлось погуглить. Оказалось, что теперь эта рыба, увы, в Красной книге, поэтому оставалось лишь купить обычную хорошую селедку. Я ее подмариновала в нерафинированном подсолнечном масле, добавила красного лука кольцами, все это под ароматный бородинский хлеб. Какое же было счастье, когда Александра Викторовна с аппетитом ела ее, приговаривая, жирненькая, вкусненькая, но совсем как в молодости.